Кажется, в Денвере я пытался сбить их со следа, да не вышло. А мне не хотелось слишком сильно отклоняться от маршрута. В Манхэттене, я кажется, все-таки оторвался от них, но это ненадолго. Думаю, они скоро заявятся сюда. И ты совершенно не представляешь, кто их послал? Он только улыбнулся. Ну, полагаю, непременно кто-то из наших, может быть, Блейс или Джуллиан, а может, Кейн. Впрочем.